Глава третья. Проклятье вам, металлы драгоценные! Не ради вас ли слабый человек Несет ярмо и цепи столь презренные Торговых сделок в жалкий этот век? Покой души, куда от радней денег звона? А страстно так все слушают тот звон, И радость жизни дороже миллиона. А за барышами со всех сторон Из дальних стран, рискуя жизнью через моря, к торговым центрам стремятся люди. Коллинс, Гассан. Артур Филипсон и Анна Гейрштенска, находясь в этом положении так близко друг к другу, оба были как бы в замешательстве. Молодой человек опасался показаться трусом в глазах своей очаровательной избавительницы. подавший ему руку помощи в такой критический для него момент. Что касается молодой девушки, то замешательство её быть может происходило вследствие какой-либо внутренней борьбы, а может быть и потому, что она вдруг ощутилась в таком тесном соседстве с юношей, который ему только что спасла жизнь. Теперь, прелестная незнакомка, сказал Артур, я должен возвратиться к моему отцу. Жизнь спасением, который я вам обязан, имеет для меня цену только потому, что я теперь в состоянии поспешить к нему на помощь. Он был прерван звуком другого рога, который, казалось, раздался с того места, где старик Филипсон и его проводник были оставлены молодым отважным спутником. Артур посмотрел в ту сторону, но площадка, которой он ещё находясь на дереве видел только часть, была теперь вовсе не видна. Мне бы ничего не стоило, сказала молодая девушка, снова перепрыгнуть на этот пень и посмотреть оттуда, не увижу ли я ваших друзей. Но я уверена, что они имеют надёжных проводников, потому что звук этого рога даёт знак, что дядя мой или кто-нибудь из моих родственников подоспел к ним на помощь. Они теперь на пути в Герштейн. Куда, если вам угодно, я и вас провожу. И вы можете быть уверены, что дядя мой Арнольд не допустит, чтобы вы сегодня отправились в дальнейший путь. А сейчас мы только потеряем время, стараясь отыскать ваших друзей. Они дойдут до Герштейна раньше нас. Итак, следуйте за мной, или я подумаю, что вам надоело иметь меня своим проводником. Скорее, скорее, отвечал Артур, идя за ней. Он бросил взор на её одежду и наружность, подтвердившие испытываемое им удовольствие. иметь такую проводницу. Мы позволим себе описать её здесь более подробно, нежели он успел рассмотреть девушку за такое короткое время. Верхняя одежда её не настолько узкая, чтобы формы стана резко обозначались, что воспрещалось строгими законами страны, ни слишком широкая для того, чтобы мешать ей в ходьбе или в бегонье по горам. закрывала нижнее платье другого цвета и спускалось только до половины икр. Так что нижняя часть ног была видна во всей их прелестной соразмерности. На ногах были сандалии с загнутыми вверх носками, а ремни и застёжки, прикрепляющие их, украшались серебряными кольцами. На верхнем платье был пояс из разноцветного шёлка с золотом, между тем как нижнее открытая спереди позволяла видеть ослепительной белизной шею и часть бюста. Белизна эта ещё более выступала от контраста с лицом, слегка загоревшим от частого пребывания на солнце и в воздухе. Загар этот, однако, нисколько не убавлял красоты её оживлённого личика и был ясным доказательством здоровья красавицы, приобретённого телесными упражнениями. Длинные светло-русые волосы её рассыпались роскошными кудрями по плечам. А голубые глаза, приятные черты лица и выразительная простота осанки показывали в одно и то же время кротость, доверчивость и решительность, обнаруживая душу слишком высокую и честную, чтобы подозревать что ли будурное, и слишком благородную, чтобы её бояться. На этих кудрях Или лучше сказать, посреди их, была надета небольшая шапочка, которая, судя по её величине, менее служила для покрытия головы и скорее отражала вкус красавицы, не забывшей по любимому обычаю горных девушек украсить её пером цапли, с прибавлением необыкновенной в тогдашние времена роскоши тонкой золотой цепи, которая обвивалась 4 или 5 раз около шапочки. Соединялась на концах большим медальёном, из того же драгоценного металла. Мне остаётся только прибавить, что рост этой молодой девицы был несколько выше обыкновенного, и что вся её осанка, не имея однако ничего мужского, скорее придавала ей вид Минервы, чем горделивой красавицы Юноны или сладострастной прилесницы Венеры. Благородное чело, стройные и гибкие члены, твёрдая и вместе с тем лёгкая походка В особенности же девственная скромность и открытый искренний вид её таковы были достоинства молодой швейцарки, вполне заслуживающей быть уподобленной богине мудрости и целомудрия. Дорога, по которой шёл молодой англичанин вслед за своей проводницей, была крута и ухабиста, но не могла назваться опасной, в особенности в сравнении с теми пропастями, через которые Артур недавно переправлялся. Она действительно была продолжением той тропинки, часть которой разрушилась от обвалов, столь частых в этой стране. И хотя во многих местах она попортилась от сотрясения почвы, но некоторые признаки показывали, что её уже кое-как исправили. И этого было достаточно для такого народа, как швейцарцы, так мало заботившегося о гладких и спокойных дорогах. От своей спутницы Артур узнал также, что настоящая дорога обходом соединяется с тропинкой, по которой они недавно шли. И что если бы он и его спутники свернули на неё там, где этот вновь проложенный путь выходит на старую дорогу, то они избавились бы от опасности, ожидавшей их на краю пропасти. Тропинка, по которой они теперь шли, пролегала далее, в сторону от потока, хотя подземный рёв всё ещё был слышен. пока они шли параллельно с его течением. Но вдруг дорожка, круто повернув, пошла прямо к старому замку и открыла их взорам одно из великолепнейших и величественнейших зрелищ этой гористой страны. Древняя Гельштенская башня, хотя и обширная и не отличающаяся никакими архитектурными украшениями, была замечательна по своему грозному монументальному виду, придаваемому ей Её положением на краю противоположного берега реки, которая против самого угла той скалы, где стояли развалины, образовала водопад, около 100 футов высотой и низвергалась в ущелье, вероятно, изрытое её волнами в незапамятные времена. Против этого вечно ревущего водопада стояла старая башня, построенная так близко к краю пропасти, что с воды, которыми архитектор укрепил её основание, оказалось, принадлежали самой скале, как бы составляя её продолжение. По обычаю, существовавшему в Европе в феодальную эпоху, главная часть здания образовывала крепкий четырёхугольник, разрушившаяся вершина которого имела живописный вид от защищавших замок башен различного устройства и высоты: круглых, четырёхугольных, развалившихся и иных почти целых. что разнообразило вид этого здания, рисующегося на пасмурном фоне неба. Наружные ворота, в которые сходили из башни по лестнице, вели прежде на мост, соединявший замок с тем берегом ручья, на котором находились теперь Артур и его прелестная проводница. Один только свод, или лучше сказать, одна сторона свода, сложенная из больших камней, существовала еще посреди реки. против самого водопада. В прежние времена свод этот служил основой деревянного подъёмного моста, приличной ширины и такой длины и тяжести, что при опускании он должен был ложиться на какие-нибудь прочные опоры. Конечно, это вызывало неудобство, ибо когда мост даже поднимался, то всё-таки оставалась возможность пробраться до ворот замка по этой узкой дороге из камней. Но так как путь этот был не шире полутора фута, и по нему можно было добраться только до прохода, защищённого крепкими воротами и железной решёткой и обстреливаемого с башен и со стен, откуда могли пускать стрелы, бросать камни, лить растопленный свинец и кипяток на неприятеля, который бы дерзнул приблизиться к Гейерштейну по этой тропе, то возможность такой попытки не считалась вероятной. В описываемое нами время Замок был совершенно разрушен и лишен своей защиты. Ворота, подъемный мост и опускная решетка были уничтожены, а открытый проход и узкий путь из камней, соединяющий оба берега ручья, служили средством сообщения для окрестных жителей, которые уже успели привыкнуть к такой переправе. Артур, между тем, подобно вновь натянутому луку, опять возвратился к свойственной ему телесной и умственной деятельности. Правда, он не в полном спокойствии следовал за своей проводницей, когда она с лёгкостью серны пробиралась по узкому своду, сложенному из неровных камней, довольно скользких из-за беспрестанно орошавших их мелких брызг соседнего порога. Не без робости совершил он этот опасный переход, в такой близости от водопада, оглушительного рёва которого он не мог ни слыхать, хотя и старался не обращать в ту сторону глаз, боясь, чтобы у него опять не закружилась голова от шума волн, стремящихся с высоты порога в бездонную, как казалось, пропасть. Но несмотря на это внутреннее волнение, естественный стыд выказать трусость там, где молодая девушка была так хладнокровна, и желание оправдать себя в глазах спутницы заставили Артура преодолеть чувство страха. Вступая твёрдо и опираясь осторожно на свою остроконечную палку, он шёл по лёгким следам девушки через страшный мост. Вступил за неё в ворота и поднялся по лестнице, также полуразрушенной. Они вышли на покрытое развалинами пространство, служившее прежде двором перед башней, которая в мрачном величии возвышалась посреди разрушенных построек, некогда её защищавших, и обломков других зданий. Поспешно миновав эти развалины, покрытые мхом, плющом и дикими растениями, сквозь главные ворота замка они вышли на одно из тех мест, которые природа часто украшает своими роскошнейшими дарами посреди стран, отмеченных печатью одичалости и опустошения. Замок также и с этой стороны значительно превышал окрестности. Но возвышенность, на которой он стоял, оканчивающаяся у реки отвесной скалой, шла тут крутым скатом, подобно крепостному гласису для большей безопасности здания. Пространство это теперь поросло кустарником и молодыми деревьями, посреди которых выделялась башня во всём своём разрушающемся величии. За редкой рощицей местность совершенно изменялась и открывалось небольшое поместье. Взору представлялся огромный дом построенный из брёвен, без всяких украшений и правильности. Но по клубящемуся над ним дыму, по обширности окружающих его служб и по лежащим вокруг него богатым нивам видно было, что в нём обитает, если не роскошь, то по крайней мере, довольство и изобилие. Сад, наполненный зреющими плодовыми деревьями, простирался на юг от дома. Орешник и каштаны росли красивыми купами, А разведённый на 3 или 4 десятинах виноградник показывал, что возделывание лоз производится тут с искусством и успехом. Теперь этой отраслью занимаются вообще в целой Швейцарии, но в те отдалённые времена она была привилегией тех счастливых помещиков, которые обладали редкой выгодой соединять знание с богатством или по крайней мере с обеспечивающим состоянием. На тучном лугу паслось стадо Отличной породы рогатого скота, составляющего гордость и богатство горных обитателей Швейцарии. С альпийских хребтов, где он проводил лето, его пригоняли сюда, чтобы он находился ближе к убежищу на случай осенних бурь. В одних местах ягнята мирно щипали сочную траву, в других высокие деревья выросши тут были оставлены в целости на случай построек. и украшали своей листвой и тенью эту картину сельской идиллии. По этой восхитительной местности извивался небольшой ручеёк, отражающий в зеркальных водах разогнавший туман солнечные лучи, то протекая между красивыми отлогими берегами, то скрывая своё течение под густыми ореховыми или ольховыми кустами. Ручеёк этот после многих красивых изгибов как бы не хотя оставлял эту спокойную уединённую обитель, и подобно юноше, переходящему от весёлых и мирных детских забав к бурному поприщу деятельной жизни, соединялся наконец с яростным потоком, который с шумом вытекая из гор и ударяясь об утёс с древней Гейрштенской башней, стремился в ущелье, где молодой наш путешественник едва не лишился жизни.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 С возвышения, на котором стояла башня, были видны розовые отблески огромного ледника, освещаемого солнцем. А ещё выше, над замёрзшей поверхностью этого ледяного моря, подымались в безмолвном величии острые вершины бесчисленных гор, покрытых вечными снегами. То для описания чего нам понадобилось столько времени? Заняло молодого Филиппсона не более одной или двух минут.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 в сопровождении другого человека, пожилых лет, почти исполинского роста. По своей простой, но вместе с тем внушительной наружности, он казался достойным соотечественником Вильгельма Телля, Штофбахера, Винкельрида и других знаменитых швейцарцев, которые мужеством своим и силой в прошедшем столетии защитили в боях свою личную свободу и независимость своей родины. По враждённому чувству вежливости, желая избавить отца и сына от свидетелей при встрече, которая должна была привести их в сильное волнение, Бидерман, шедший впереди со старым Филиппсоном, сделал знак следовавшим за ним молодым людям остаться позади. Все они остановились, делая вид, будто расспрашивают проводника Антонио о приключениях чужестранцев. Едва Анна, проводница Артура, успела ему сказать, Этот старик мой дядя, Арнольд Бидерман, а молодые люди мои родственники, как Артур и его отец уже очутились перед ними. Бидерман, по тому же чувству врождённого такта, которое он уже раз обнаружил, отвёл племянницу свою в сторону и расспрашивая её обо всём случившемся утром, смотрел на свидание отца с сыном, выказывая при этом любопытство лишь в той мере, насколько это допускала его природная снисходительность. Но свидание произошло совсем иначе, нежели он ожидал. Мы уже изобразили старого Филиппсона нежно любящим отцом, готовым идти на смерть, когда он страшился потерять сына. И он без всякого сомнения очень радовался его возвращению, видя его целым и невредимым. Поэтому следовало предполагать, что отец и сын бросятся друг другу в объятия, и вероятно, Арнольд Бидерман ожидал быть свидетелем именно такой сцены. Но английский путешественник, подобно большинству своих соотечественников, скрывал пылкие и сильные чувства под холодной и степенной наружностью, считая за слабость слишком предаваться даже самым приятным и естественным ощущениям. Будучи красавцем в молодости, он ещё и теперь имел очень видную наружность, которая тем не менее показывала человека, мало расположенного покоряться страстям. или одобрять в других слишком большую доверчивость. Он ускорил шаги, увидав своего сына, от естественного желания к нему приблизиться, но замедлил их, когда они начали подходить друг к другу. Остановясь перед сыном, он произнес более с увещанием и с укоризной, чем с родительской нежностью. «Артур, да простят тебе все святые огорчения, которые ты причинил мне сегодня!» Аминь, отвечал юноша. Простите меня, если я огорчил вас. Однако поверьте, что я думал сделать лучше. Хорошо, Артур, что делая лучше и слушая столько самого себя, ты не подвергся самому худшему. Этим я обязан, почтительным тоном отвечал Артур этой молодой девице. И он указал на Анну, которая стояла в нескольких шагах Я поблагодарю эту девицу, когда узнаю, каким образом можно будет изъявить ей мою признательность. Но неужели ты думаешь, что прилично принимать от женщины помощь, которую каждый мужчина должен сам оказывать слабому полу? Артур, опустив глаза, сильно покраснел, между тем как Арнольд Бидерман, желая помочь ему, выступил вперёд и вмешался в разговор. Не стыдись, молодой человек, того, что ты принял совет или помощь от Унтервальденской девушки. Знай, что страна это обязана своей свободой, мужеству и благоразумию своих дочерей столько же, как и сыновей. А ты, почтенный гость мой, по-видимому, проживший много лет и видевший различные страны, ты, конечно, часто встречал примеры того, что сильный бывает спасаем помощью слабого, а гордый содействием смиренного. Я по крайней мере научился, отвечал англичанин, не вступать без нужды в спор с хозяином, который дружелюбно меня принял. И бросив на сына взгляд, исполненный живейшей любви, он пошёл вместе со всеми прочими обратно к дому, продолжая разговор, начатый им с его новым знакомцем ещё до того, как явились к ним Артур и его проводница. Артур Между тем имел случай рассмотреть лицо и наружность швейцарского помещика, который, как я уже говорил, представлял смесь старинной простоты с какой-то грубой величевастью в своей мужественной и непринуждённой осанке. Одежда его своим покроем мало отличалась от платья молодой девушки, уже описанного нами. Она состояла из верхнего платья, сшитого наподобие нынешней рубахи, с отверстием только на груди. и надетого поверх нижнего полукафтана. Но это верхнее платье было гораздо короче, чем у молодой девушки, и шло до колен, подобно юбкам горных жителей Шотландии. Обувь, вроде сапог, была выше колен, и таким образом заключала одеяние всей его особы. Шапка из куньего меха была украшена серебряной бляхой. Широкий пояс, охватывавший стан его, был сделан из буйволовой кожи, и затягивался большой медной пряжкой. Однако наружность, носивший на себе столь скромный наряд, казалось, весь состоящий из шерсти горных овец и из меха убитых на охоте зверей, внушала к нему уважение везде, где он появлялся. Иначе и не могло быть, особенно в те воинственные времена, когда о людях судили по внушаемой ими силе. Для тех, кто смотрел на Арнольда Бидермана с этой точки зрения, он имел рост и мощные члены, широкие плечи и сильно обозначавшиеся мускулы геркулеса. Но обращавшие более внимание на благородные черты его лица, на открытое чело, большие голубые глаза, выражавшие отвагу и решимость, находили в нём нечто сходное с царём богов и людей. окружённый многочисленной толпой своих сыновей и молодых родственников, он шёл посреди их, принимая от них как должную дань знаки уважения и покорности, подобно тому, как стадо оленей оказывает такую же покорность тому, кого оно признало своим вождём. Между тем, как Арнольд Бидерман шёл, разговаривая со старшим Филипсоном, молодые люди, казалось, очень пристально посматривали на Артура и время от времени в полголоса задавали Анне вопросы, на которые она отвечала коротко и с нетерпением. Но этим она только более возбуждала веселость, которой горные жители предавались с такой свободой, что Артур подумал, что они смеются на его счет. Досада чувствовать себя предметом насмешек нисколько не убавилась от той мысли, что эти люди точно так же обошлись бы со всяким, кто не в состоянии пройти по краю пропасти так же твердо и неустрашимо, как по городской улице. Быть осмеянным всегда неприятно, но это особенно тяжело для молодого человека в присутствии прекрасного пола. Однако Артур утешал себя мыслью, что молодая девушка, не разделяя этих шуток, казалось, взглядами и словами упрекала своих спутников за их невежливость. Но он опасался, не происходит ли это из одного лишь человеколюбия? Она тоже должна презирать меня, подумал он. И, вероятно, одна только учтивость заставляет её прикрывать своё пренебрежение видом сострадания. Она не может судить обо мне иначе, как только по тому, что видела. Но если бы она меня лучше знала, и эта мысль была не без гордости, то, конечно, больше бы стала уважать меня. Войдя в жилище Арнольда Бидермана, путешественники нашли в большой зале, служившей и столовой, и гостинной, приготовление к обеду, хотя простому, но сытному. Вокруг по стенам висели земледельческие орудия и разные охотничьи снаряды. Но внимание старшего Филипсона было особенно обращено на кожаные латы, на длинный тяжёлый бердыш и на двуручный меч, развешанные в виде трофеев. Близ них висел, покрытый пылью, невычищенный и забытый шлем с забралом, какие носили рыцари и войны. Опоясывающий этот шлем золотой венок в виде короны, хотя от небрежности и почернел, но показывал благородное происхождение и знатный сан. Опосаженный наверху его ястреб, из рода тех, которые дали свое имя старому замку и прилежащей к нему скале, возбудил разные догадки в английском госте. хорошо знакомым с историей швейцарских волнений, и он немало не усомнился, что в этом вооружении он видит трофей древних воин, происходивших между жителями этих гор и феодальным владельцем, которому они когда-то принадлежали. Приглашение к столу прервало размышление английского купца. И многочисленное общество, включавшее безразличие всех живших под кровлей Бидермана, Села за обильный обед, состоявший из баранины, рыбы, разного рода молочных блюд, сыра и мяса диких коз. Сам Бидерман подчивал гостей с большим радушием и непринуждённостью, прося чужестранцев доказать своим аппетитом, что они так довольны его угощением, как он того желал. В продолжении обеда он разговаривал со старшим из них. Между тем, как сидящие за столом молодые люди и слуги ели скромно и в молчании. Прежде чем обед кончился, кто-то прошёл мимо большого окна, освещающего столовую, что, казалось, произвело сильное впечатление на тех, кто это видел. Кто там прошёл? спросил старый Бидерман у сидевших против окна. Наш двоюродный братиц Рудольф фон Доннергугель, торопливо отвечал один из сыновей Арнольда. Эта новость, по-видимому, доставила большое удовольствие всем бывшим тут молодым людям, и в особенности сыновьям Бидермана. Между тем, как глава семейства ограничился только тем, что произнес важным спокойным голосом. «Милости просим! Пригласите сюда вашего двоюродного брата!» Двое или трое из его сыновей тотчас встали, как бы стараясь на перебой друг перед другом принять нового гостя. Он вошел. Это был молодой человек высокого роста, стройный и ловкий, с густыми темно-русыми волосами, рассыпающимися кудрями по лбу и с усами того же цвета или почти черными. Шапочка, надетая на его голову, была слишком мала, чтобы закрывать ее, судя по множеству курчавых волос, и потому он носил ее на бекрень. Одежда его была того же вида и покроя, как на Арнольде, только сшита из более тонкого сукна, сотканного в Германии и богато затейливо украшена. Один из рукавов его был тёмно-зелёного цвета, искусно обложен галунами и вышит серебряными узорами, между тем как остальная часть одежды была алая. За поясом, выстроченным золотом и стянутым вокруг стана, был заткнут кинжал с серебряной рукояткой. Наряд его заканчивался сапогами, длинные носки которых были загнуты вверх, по обычаю средних веков. На золотой цепи, надетой на шее, висел большой медальон из того же металла. Этот молодой шёгель был тотчас окружён всеми сыновьями Бидермана, считавшими его, как казалось, образцом, которому должна была во всём подражать швейцарская молодёжь. Его походки, одежде, ухваткам и мнениям в точности следовали все, желавшие считаться с господствующей модой. зарям, который все его бесспорно признавали. Артуру Филиппсону, однако, показалось, что двое из составлявших общества не оказывали этому молодому человеку того уважения и не проявляли той предупредительности, которая единодушно спешила выразить ему вся находившаяся тут молодёжь. По крайней мере, сам Арнольд Бидерман далеко не с особенным жаром приветствовал молодого бернца. Мы называем его так, потому что Рудольф был урожанец Берна. Молодой человек, вынув из кармана запечатанный пакет, вручил его Бидерману с изъявлением глубочайшего уважения. И, казалось, ожидал, что Арнольд, распечатав бумаги и прочитав их содержание, скажет ему по этому поводу несколько слов. Но патриарх удовольствовался тем, что пригласил его садиться и разделить с ними обед. Рудольф занял место под ле Анны Гейерштейнской, уступленное ему с вежливостью одним из сыновей Арнольда. Наблюдательному Артуру показалось также, что вновь пришедший был принят молодой девушкой с явной холодностью, несмотря на то, что он со своей стороны был с ней очень приветлив и, видимо, старался ей понравиться. Он, кажется, гораздо больше думал об этом, нежели о том, что сидя за обедом нужно есть. Артур заметил, что Рудольф о чём-то потихоньку спросил её. Анна, взглянув на него, дала ему очень короткий ответ, но один из молодых бидерманнов, сидевший по другую сторону Рудольфа, вероятно, был более словоохотлив, потому что оба молодых человека начали смеяться, а красавица смутилась и из досады покраснела. Если бы один из этих горцев, подумал Артур, Попался мне на ровной дерновой площадке шагов в 10 пространством, если только возможно в этой стране найти такое величины ровное место, то я бы отбил у них охоту шутить и не доставил бы им пищи для шуток. Мне также удивительно видеть этих грубых неучей под одной кровлей с такой вежливой и любезной девушкой, как если бы мохнатый медведь пошёл плясать с подобной красавицей. Впрочем, какая мне нужда так много заботиться о её красоте и об их воспитанности ведь завтра же утром я должен буду навсегда расстаться с ними между тем как мысли эти занимали ум молодого гостя хозяин дома потребовал вина и пригласив двух чужестранцев выпить из больших бокалов выдолбленных из кленового дерева он послал такой же кубок рудольфу донергугелю выпей племянник сказал он ему Хотя я и знаю, что ты привык к вину более вкусному, чем это, приготовленному из полусозревших гейрштейнских лос. Поверите ли, милостивый государь, продолжал он, обращаясь к Филиппсону, что в Берне есть люди, которые выписывают для себя вино из Франции и из Германии. Дядюшка это осуждает, возразил Рудольф. Но ведь не все места так счастливы, чтобы иметь виноградники. подобный Герштенскому, который производит всё, чего только могут пожелать глаза и сердце. Слова эти сопровождались взглядом, брошенным на прелестную соседку, но она притворилась, будто бы не поняла этого комплимента, и Рудольф продолжал. Но наши зажиточные граждане, имея лишние деньги, не считают безрассудством променивать их на стакан вина, повкуснее того, которое родится у нас в горах. Мы станем более бережливы, Когда приберём к рукам бочки бургундского вина, которые нам ничего не будет стоить, кроме перевозки. Что ты этим хочешь сказать, племянник Рудольф? спросил Арнольд Бидерман. Мне кажется, почтенный дядюшка, отвечал Берниц, что из бумаг, которые я имел честь вручить вам, вы уже знаете, что союз наш, вероятно, объявит войну Бургундии. А Так тебе известно содержание моих писем, вскричал Арнольд. Новое доказательство того, как времена переменились в Берне и в нашем швейцарском сейме. Неужели все наши седогласые граждане перемёрли? Если соотечественники мои вынуждены призывать безбородых молодых людей на совещание. Бернский сенат и народный совет, сказал молодой человек, несколько смутившись и желая оправдать свои слова, дозволяют молодым людям узнавать их решение, так как мы являемся их исполнителями. Голова, которая размышляет, может верить в руку, которая разит. Но не прежде, как наступит минута, чтобы разить, молодой человек сказал Бидерман строгим голосом. Что это за член совета, позволяющий себе так нескромно объявлять тайны государственных дел в присутствии женщин и чужестранцев? Ступай, Рудольф. И вы, все прочие молодые люди, займитесь играми, которые больше могут принести пользу вашему отечеству, чем рассуждения о мерах, им предпринимаемых. А ты, молодой человек, останься, продолжал он, обращаясь к Артуру, который также встал. Это тебя не касается. Ты не привык ходить по горам, и тебе нужен отдых. С вашего позволения, милостивый государь, это несправедливо. сказал старший из иностранцев. Мы в Англии вообще полагаем, что самый лучший отдых должен состоять в движениях, противоположных тем, которые произвели усталость. И потому, если молодые люди позволят, то сын мой примет участие в их играх. Вряд ли он найдёт в них товарищей по себе, отвечал Бидерман, но впрочем, как вам угодно. Согласно его распоряжению, Молодые люди вышли на лужайку, находящуюся перед домом. Анна Гейрштейнская и ещё несколько женщин сели на скамью, чтобы судить, кто из молодых людей выкажет более ловкости и силы в играх. Скоро оставшиеся в комнате два старика услыхали шум и громкий смех молодых людей, начавших свои игры. Хозяин дома, взяв бутылку с вином, наполнил бокал своего гостя а остатки вылил себе. «В те лета, почтенный чужестранец», — сказал он, — «когда кровь стынет и чувства тупеют, умеренное употребление вина оживляет воображение и разгибает члены. Однако я почти желал бы, чтобы Ной никогда не сажал винограда. В последние годы я собственными глазами видел, как мои земляки, подражая немцам, Напивались вина и уподобляясь скотам, становились неспособными чувствовать, мыслить и двигаться. Этот порок, сказал Филипсон, как я успел заметить, входит в обыкновение в вашей стране, где, как я слышал, за 100 лет перед этим он был совсем неизвестен. Правда, отвечал Бидерман. Тогда у нас очень мало выделывали вина и никогда его не привозили, потому что никто не имел средств покупать себе того, что не родилось в наших долинах. Но войны и победы доставили нам богатство вместе со славой. А по моему смиренному мнению, нам бы лучше обойтись и без того, и без другого, если бы не то, что вместе с этим мы приобрели себе свободу. Впрочем, мы имеем определённую выгоду, так как торговля иногда приводит в наши уединённые горы какого-нибудь умного путешественника. подобно вам, почтенный гость мой. Так как из разговоров ваших я вижу, что вы человек одарённый прозорливостью и рассудительностью. Хотя мне очень не нравится беспрестанно возрастающая в моих соотечественниках склонность к ничтожным безделкам, которые вы, господа купцы, к нам привозите, однако же я охотно сознаюсь в том, что мы Простые горные жители гораздо больше приобретаем сведений от людей подобных вам, чем могли бы научиться чему-либо сами. Вы отправляетесь, как вы мне говорили, в Базель, а оттуда в лагерь Герцега Бургунцкого. Да, достойный хозяин, если только Бог поможет мне безопасно совершить мою поездку. Ваша безопасность может быть совершенно обеспечена, если вы согласитесь по временить два или три дня. Я сам поеду по той же дороге и с таким прикрытием, которое будет достаточно для предохранения нас от всяких опасностей. Вы найдете во мне надежного и верного проводника, а взамен этого вы мне сообщите разные сведения о тех странах, о которых мне необходимо узнать больше, чем я знаю. Итак, дело улажено. Предложение ваше слишком для меня выгодно, но я не знаю, чтобы я стал от него отказываться. Но могу ли я спросить о цели вашего путешествия? Я только что сделал выговор Рудольфу, отвечал Бидерман. за то, что он говорил о делах нашего союза без осторожности и в присутствии целого семейства. Но от такого благоразумного человека, как вы, бесполезно было бы скрывать полученные мной известия. Тем более, что вы скоро узнали бы о них по слухам. Вам, конечно, известно взаимная ненависть, существующая между Людовиком XI, королём французским, и Карлом, герцогом Бургундским, которого называют Смелым. Видя в обе эти страны, как я понял из вашего разговора, вы, вероятно, знаете различные причины распрей, которые независимо от личной ненависти этих двух государей делают их непримиримыми врагами. Людовик с которым никто в свете не сравнится в искусстве вести свою политику и в хитрости, употребляет все средства, раздавая значительные суммы денег некоторым из наших бернских соседей. Он вносит сокровища даже в казначейство этого кантона, возбуждая корыстолюбие стариков и подстрекая пылкую храбрость молодёжи, чтобы только втроить бернцев в войну с герцогом Карл с другой стороны поступает именно так, как только мог бы того желать Людовик. Наши бернские соседи и союзники не довольствуются, подобно нам, жителям лесных кантонов, занятиями скотоводством и хлебопашеством. Они ведут значительную торговлю, которой Герцбург-бургундский неоднократно препятствовал, допуская поборы и насилие над своими вассалами в пограничных городах, что и вам, без сомнения, известно. Совершенно справедливо, отвечал купец. Их все вообще считают притеснителями. И потому вам не покажется удивительным, что задабриваемые одним из этих государей и притесняемые другим, гордые нашими прежними победами и стремясь ещё более возвысить своё политическое значение и расширить свои владения, Берн и городские кантоны нашего союза расположены к войне, благодаря которой республика до сих пор всегда приобретала победы, богатство и новые земли. Так почтенный хозяин, и прибавьте к этому ещё славу, сказал Филипсон, прерывая его с некоторым восторгом. Я нисколько не удивляюсь, что храбрые юноши ваших кантонов желают опять войны. Их прежние победы были столь блистательны и славны. Вы говорите недостаточно обдуманно, любезный гость мой. отвечал хозяин: "Если вы успех, приобретённый отчаянным усилием, считаете основанием для новой победы. Мы могли бы извлечь более пользы от прежних побед наших, когда мы сражались за свободу, Бог благословил наше оружие, но сделает ли он то же, когда мы станем драться для приобретения новых земель или ради золота Франции?" Ваши сомнения резонны. сказал купец более спокойным голосом. Но нужно иметь в виду, что вы обнажаете меч с тем, чтобы положить конец незаконным притеснениям Бургундии. Послушайте, дорогой друг, отвечал Бидерман. Конечно, мы, жители лесных кантонов, не очень заботимся о тех торговых делах, которые так сильно занимают бернских граждан, но мы не покинем наших соседей и союзников в войне, оправдываемой обстоятельствами. Почти уже решено, чтобы от нас были отправлены уполномоченные к герцог Губургунскому требовать удовлетворения. Главный совет, собравшийся теперь в Берне, желает, чтобы я входил в состав этого посольства. Такова цель путешествия, в котором я приглашаю вас быть моим попутчиком. Мне было бы очень приятно ехать в вашем обществе, почтенный хозяин, но как честный человек, признаюсь вам, Что по осанке вашей и наружности, вы более похожи на вестника войны, чем на посланника мира. Я бы так же мог сказать, возразил швейцарец, что ваш разговор и чувства скорее отзываются мечом, чем аршином. Я привык владеть мечом прежде, чем взял аршин в руки, отвечал Филипсон, улыбаясь. И очень может быть, что я ещё до сих пор отношусь с пристрастием к прежнему моему ремеслу, причём более, чем это предписывается благоразумием. Я так и думал, сказал Арнольд. Но вы, вероятно, сражались под знамёнами вашего отечества против чужеземных врагов его. А в таком случае я готов согласиться, что война имеет в себе нечто возвышающее душу, заставляющее забывать бедствия, причиняемые ею с той и с другой стороны существам, сотворённым по образу и подобию Божию. Но разпря, в который я участвовал, не имело такого благовидного предлога. Это была несчастная Цюрихская война, когда швейцарцы вонзали копья свои в грудь своих же единоземцев, где просили пощады и отказывали в ней на том же родном горном языке. Таких ужасных воспоминаний ваши войны, вероятно, не оставили в вас. Филипсон опустил голову и приложил руку к лбу, как человек, в котором вдруг пробудились самые тягостные мысли. "Вы", сказал он. "Вы расправляете жестокую рану вашими словами. Какой народ может знать бедствия Англии, не испытав их на себе? Какие глаза могут оценить их, если они сами не видали страны?" раздираемой ссорой двух ожесточённых партий сражений, происходивших во всех областях, долин, покрытых трупами и эшафотов, обогрённых кровью. Даже в ваших мирных долинах вы, вероятно, слышали о междоусобицах в Англии. Мне помнится, сказал швейцарец, что Англия лишилась своих владений во Франции вследствие кровавых внутренних раздоров. продолжавшихся несколько лет из-за цвета розы. Не так ли? Но ведь они уж кончились. До сих пор кажется, что так, отвечал Филипсон. Между тем, как он это говорил, кто-то постучался в дверь. "Войди", сказал хозяин дома. Дверь растворилась, и прелестная Анна Гейрштенская вошла с поклоном. которым обыкновенно молодые люди в этой пастушеской стране изъявляли своё уважение к старшим.